речи. Как씩 выделил Джону одного из дежурных у входа, дородного здоровяка, раньше служившего в охране Букингенгемского дворца. Трестен положил документы в портфель, доехал на такси до Clergy's Apartments, расплатился, подождал, когда машина скроется за углом, и лишь потом по Clergy's стрит прошел 200 метров до Charles Street, входа в Чарльз, Он отпустил сопровождающего и через 10 минут вошел в кабинет к сэру Дарнерту. За последнее время старый охотник за шпионами весь как-то посерел. Казалось, его мучает боли. Зачастую так оно и было. Болезнь, где в нем, явных симптомов не имела, но анализы не оставляли сомнений в ее существовании Врачи давали ему от силы год жизни, оперировать было бессмысленно. Официально он выходил в отставку 1 сентября, а с учетом отпуска мог прекратить работу в середине июля. За полтора месяца до своего 60 шестидесятилетия. Он, вероятно, ушел бы раньше, если бы не обязанности главы семьи. После второй женитьбы у него появилась приемная дочь, и в ней этот бездетный пожилой мужчина души не чаял. Деужко ещё не окончила школу. Если бы Хэмингуэй вышел в отставку досрочно, пенсию ему бы сильно урезали, и после его смерти вдова с дочерью остались бы без гроша. Потому, возможно, в ущерб делу он решил держаться до конца, дабы заработать полную пенсию. После долгой трудовой жизни ему нечего больше было оставить жене и дочери. Престон кратко, но обстоятельно рассказал о случившемся в Министерстве обороны, и изложил мнение кейпстика о том, что документы не могли оказаться вне здания министерства лишь по халатности. "О, господи, неужели опять?" пробормотал Сэр Дарнерфт. Его все еще терзали давние воспоминания о деле Вассела и Прайма, передавших русским секретные планы НАТО. Его недовольство американцев по этому поводу Итак, Джон, с чего начнете?» Я приказал Дарти пока помолкивать, ответил Престон. Если в министерство и впрямь затесался изменник, появляется новая загадка. Кто прислал эти документы? Случайный человек, вор, жена, замученная угрызениями совести? Неизвестно. Но найдя отправителя, мы, возможно, разузнаем, где он их взял. Это значительно упростит дело. Определить что-то по конверту я не надеюсь, он заурядный. Такие продаются где угодно. Марки обычные, адрес написан печатными буквами фломастером. К тому же конверт побывал в руках у многих неизвестных нам людей. А вот на самих документах могут оказаться интересующие нас отпечатки пальцев. Потому я хочу, чтобы в Скотленд-Ярде сняли их с бумаг под нашим наблюдением. Да у нас, возможно, появится зацепка. Правильно рассуждаете. Поезжайте в скотланд ярк сами. А мне придется доложить обо всем Тони Плейму и, вероятно, Тари Джонсу. Попробую пригласить их обоих отобедать со мной. Многое, конечно, будет зависеть от мнения Тари Джонсона, но, по-моему, придется подключить к делу Орк. Вы пого, проверяйте свои предположения и держите меня в курсе. Если в Скотленд-ярде что-нибудь обнаружен, доложить. В Скотленд-ярде преступнов встретили очень приветливо. Предоставили ему одного из лучших экспертов. Пока тот посыпал листы с специальным порошком, Джон стоял рядом. Не заметите гриф совершенно секретно на документах, было невозможно то эксперт иронически спросил Кто-то Уайт-Холли опять набедакурил Нет, фрестон покачал головой, просто сглупил и обленился Эти бумаги должны были попасть поднож, а не в корзину солгал он. И виновнику надо хорошенько дать по рукам Эксперт угомонился, а закончив, покачал головой Ничего, сказал он, — «пусто». На знаете, бумаги кто-то тут протёр. На них отпечатки лишь одного человека, ну, вероятно, ваш. кивнул. Не стоило говорить, что они принадлежат бригадиру Капсику. Дело в том, объяснил эксперт,